И вы сами признали, что не обнаружили у них никаких признаков заразных заболеваний. И всё же, м-дамы, они из Шаньдуна. А компания одна предостеречь всех своих служащих от того, чтобы нанимать на работу выходцев из этой провинции. Такое ограничение, если позволите заметить, продиктовано горьким опытом. Вы серьёзно? Хотите, чтобы я уволила наших друзей? Да, мы давно считаем их друзьями. Это только потому, что они родом из Шэньдуна? Здесь манера инспектора изясняться стала потетической. Он снова начал объяснять моей матери, что возражения компании против слуг из Шэньдуна основываются на сомнениях, касающихся не только их здоровья и соблюдения правил гигиены, Но также и, честности, а поскольку в доме находится множество ценных вещей, принадлежащих компании, инспектор обвёл рукой холл. Он обязан повторить свои рекомендации. Когда моя мать прервала его, чтобы поинтересоваться, на чём конкретно основываются столь удивительные обобщения, инспектор тяжело вздохнул и сказал: Если кортка мадам Опиум. Употребление опиума в Шаньдуне достигло в настоящее время такого размера, что существуют целые деревни, все жители которых стали рабами трубки. Отсюда миссис Бенкс и частые случаи заражения. А тем, кто приезжает из Шаньдуна на работу в Шанхай, И после даже с самыми честными намерениями они неизбежно рано или поздно приходится воровать ради своих родителей, братьев и кузенов, чьи пороки они так или иначе должны оплачивать. Господи, помилуй, отдам. Я ведь только пытаюсь объяснить. В этот момент съёжился Не только инспектор. Я видел, как Акира, глубоко вдохнув, затаила дыхание и с открытым ртом, неотрывно смотрела на мою мать. Именно воспоминание об этом моменте и привело меня позднее к убеждению, что его благоговейный трепет перед ней ведет свое начало от того спора. Однако Акира... Если инспектора и Акиру потряс вид моей матери в тот миг, то я не видел в происходящем ничего необычного. По мне, так она просто немного напряглась, готовясь сказать что-то важное, но я-то хорошо знал её привычки и манеру говорить. А тех, кто был знаком с ней меньше, Обычное в таких случаях взгляд и поза в моей матери безусловно могли напугать тем не менее не могу сказать что и меня совсем не испугал последовавший за этим обзырыв в тот самый момент когда инспектор произнёс слово опиум я уже знал бедолаги нездоровая она замолкла на полуслове, без сомнения уверены в том, что сейчас его прервут. Но помню, мама, не сводя глаз с инспектора, выдержала паузу, в холле повисла обвиняющая тишина, и лишь потом тихим голосом, в котором не было и намёка на то, что вот-вот разразится буря, спросила: "Это Вы мне, сэр? А ты мне этой компании говорите обо Пируме? После этого она со сдержанной яростью выдала тираду, в которой напомнила инспектору о том, что к тому времени мне было уже известно и о чём я неоднократно слышал. Британцы в целом и компания Баттерфилд и Суайер в частности в несметных количествах ввозя в Китай индийский опиум способствовали деградации и обнищанию целого народа. Иногда мамин голос начинал звенеть, но ни разу речь не утратила размеренности. Наконец, Все так же, не отрывая взгляда от своего противника, она спросила его. — Вам несовестно, сэр, как христианину, как англичанину, как человеку, считающему себя порядочным? Вам не стыдно служить такой компании? Скажите, как вы можете спать спокойно? — Я не могу. зная, что своим благополучием обязаны столь неправедным способом нажитому богатству если бы инспектору достало смелости он мог возразить что моей матери едва ли пристало делать ему подобный выговор что подобные слова вряд ли уместны в устах жены лояльного служащего компании живущего в принадлежащем компании доме А в тотму времени инспектор понял, это ему не по силам. Пробормотав, чтобы сохранить лицо, несколько избитых фраз, он ретировался из дома. В те времена меня ещё удивляло, когда взрослые, как например этот инспектор, делали вид, будто не знают о борьбе, которую моя мать вела против опиума. В детстве я верила, что маму узнают и восхищаются ею как принципиальным врагом великого китайского опиумного дракона. О потреблении опиума должен сказать, не было чем-то, что взрослые жители Шанхая так уж пытались утаить от детей. Но, разумеется, в нежном возрасте я знала об этом в мало. Каждый день из окошка экипажа отвозившего меня в школу, я видел китайцев, растяновшихся на утреннем солнышке на порогах своих домов вдоль Нанкина Роуд, и в течение довольно долгого времени, когда речь заходила о деятельности моей матери, считал, что она помогает только этой особой группе людей. Однако, повзрослев, Я стала чаще замечать, что вокруг всего этого существует какая-то тайна. Например, мне надлежало присутствовать на завтраках, которые давала мама. Они происходили у нас в доме, как правило, в будние дни, когда отец был на работе. Обычно приходили 4-5 дам их припровождали в оранжерею, где среди ползучих растений и пальм уже был накрыт стол. Я помогал, передавая чашки, блюдца и тарелки, и ждал момента, который непременно должен был наступить. Мама спрашивала своих гостей, как они, если прислушатся к собственному сердцу и совести, относятся к компаниям в которых служат их мужья. В этом месте милая беседа обычно прерывалась, и дамы молча слушали маму. Она говорила, как глубоко её огорчает роль нашей компании, которую она считала антихристианской и антибританской. Насколько я помню, трапезы продолжались в неловкой тишине, Пока вскоре после этого дамы, холодно попрощавшись, не выходили и не садились в ожидавшие их экипажи или автомобили. Но по рассказам самой мамы знаю, что ей удавалось так завоевать некоторое число сторонниц среди жон английских чиновников и этих Новообращённых она впоследствии приглашала на свои собрания. Встречи эти представляли собой гораздо более серьёзные мероприятия, и я на них не допускался. Собрания проходили в столовой за закрытыми дверями, и если по случайности я всё ещё оставался в доме, меня просили ходить на цепочках. Порой меня представляли к какому-нибудь приглашённому, которого мать ценила особо, священнику или дипломату, но обычно Мэйли наказывали увести меня подальше до того, как прибудет первый гость. А, разумеется, дядя Филипп был одним из постоянных участников И я часто решался показаться в поле зрения разъезжающихся гостей, чтобы привлечь его внимание. Если он меня замечал, то непременно с улыбкой подходил ко мне немного поболтать. Иногда, если у него не было неотложных дел, я отводил его в сторону и показывал рисунки, сделанные за неделю. Или мы шли на заднюю террасу, чтобы немного посидеть там вдвоём. Как только уезжал последний визитёр, атмосфера в доме решительно менялась. Мама неизменно становилась после таких встреч веселее, с её плеч падал какой-то груз. Я наблюдал, как она ходит по дому, напевая и расставляя вещи по местам. и отправлялся в сад ждать её, потому что знал, закончив уборку, она выйдет ко мне, и сколько бы времени ни оставалось до обеда, всё оно будет принадлежать мне. Когда я стал старше, именно в такие моменты, сразу после собраний, мы с мамой отправлялись на прогулку в Джесвилд парк. Но когда мне было ещё лет 6-7 мы оставались дома и играли в настольные игры или даже с моими игрушечными солдатиками как сейчас помню именно в тот период у нас вошла в привычку ещё одна игра на лужайке неподалёку от террасы висели качели продолжая напевать мама появлялась на пороге шла по траве и садилась на эти качели. Я ждал этого момента на вершине холма в дальней части сада и бегом бросался к ней, притворяясь ужасно сердитым: "Слезай, мама, ты сломаешь качели". Я начинал прыгать вокруг качелей, размахивая руками: "Ты слишком большая, ты их сломаешь". А мама, делая вид, что ничего не слышит и не видит, продолжала раскачиваться, взлетая всё выше и выше, и пела высоким голосом что-нибудь вроде: "Ты скажи, скажи мне, Дейзи". Поскольку мои ужимки и прыжки никакого эффекта не имели, я, почему убейте её сейчас, я не понимаю, остановился перед ней на голову, прямо на траве. Пение начинало прерываться взрывами смеха, и мама наконец спрыгивала с качелей. Затем мы отправлялись играть во что-нибудь на мой выбор. И по сей день, каждый раз, когда я думаю о маминых собраниях, мне тут же вспоминаются и те страстно ожидавшиеся моменты, которые неизбежно следовали за ними. Несколько лет назад, в течение долгого времени, я проводила дни за днём в читальном зале библиотеки Британского музея, изучая материалы о жесточённых спорах, которые велись в те времена вокруг опиумной торговли в Китае. По мере того, как я знакомился с газетными публикациями, письмами и документами тех лет, прояснялось многое, что в детстве казалось почти мистическим